Глава 8. Существует мнение, что мы такие, какими нас представляют другие, но мы сами создаем образ, который другие нам возвращают. Это особенно ясно видно на детях. Так какой-нибудь несчастный паршивый родитель без конца пилит своего малыша, толдычит ему, что он никудышник и что он тупой. И очень скоро малыш становится тупым никудышником. По-другому и быть не может. Точно так же можно создать и свой образ. Я работал над этим, правда, не всегда осознанно, когда хотел, чтобы весь свет считал меня хамом. Не стелил постель, менял носки раз в неделю, убирал дом раз в год, независимо от того, нужно это было или нет. Чтобы выглядеть настоящим злодеем, переставал чистить зубы. Брешущий пес, наверное, тысячу лет занимал свои две комнаты, и никогда не делал уборки. В его квартире можно было устроить музей, где матери показывали бы детям, почему нужно наводить порядок. Судя по запаху, это единственная квартира в Танфере, не зараженная паразитами. Запах принадлежал брешущему псу Амата, но он застаивался, усиливался от времени и сгущался за счет угнетающей влажности. Брешущий пес понятия не имел о принципах гигиены. Слава всем богам! Амата довольно долго отсутствовал. Я нигде не видел столько бумаги, даже в канцеляриях королевских чиновников. Если у брешущего пса не выходила листовка, он бросал испорченную бумажку через плечо. Когда он приносил еду, бумажная или целлофановая упаковка летела к отвергнутым листовкам. Повсюду валялись разбитые керамические бутылки из-под вина. Уцелевшие сосуды хранились, вероятно, для пополнения запасов. Здесь, в этих осадочных слоях, лежала вся история брешущего пса Амата. Чтобы начать раскопки, нужен был только авантюрист-историк, не боящийся запаха. Все это я понял с первого взгляда, лишь только Амата пригласил меня войти. Вторым взглядом я окинул его мебель. Она ограничивалась мальбертом. за которым он рисовал объявления и плакаты, и шатким столом, где он писал листовки. В самом чистом углу гордо лежало драное одеяло. Пройдя два шага, я убедился, что мои выводы ошибочны. На самом деле брешущий пес прибирал квартиру. Я увидел дверной проем без двери во вторую комнату, куда Амата складывал мусор, когда в впервые его накапливалось слишком много. Брешущий пес не извинился. Казалось, ему было невдомёк, что он как-то не так ведёт хозяйство. Он только спросил. «Ну что ты узнал от своего гулера?» Я к нему не ходил. Я кое-что придумал. «Ты не очень перетрудился, пока думал». Видно, у меня на лбу было написано огромными буквами «Какой я молодец». «Тебе понравится. Это на пользу нам обоим. Вот мой план». Я рассказал ему, как мы можем заработать несколько марок. В глазах у него зажегся недобрый огонек. «Сынок, может, мы и сойдемся? Ты не такой дурак, как кажется». «Прикидываюсь для маскировки», — буркнул я. «Ну как, идет?» «Почему бы и нет? Мне всегда нужны деньги». «Но ты неправильно вычислил, что нам надо делить их пополам». Я ведь должен буду выкроить время из своего жесткого расписания и делать всю работу. Я вычислил, что лучше всего нам делиться так. Две трети мне и одна тебе. У меня контракт. Мне придется переписывать твои заметки и переться в веселый уголок, чтобы передать их. Брешущий пес пожал плечами. Он не спорил. Легкие деньги, пробормотал он. Кстати, о деньгах. Как ты сводишь концы с концами? Я уж не спрашиваю, как ты платишь за всю эту бумагу. Даже макулатура стоит недешево. Производство бумаги — трудоемкая отрасль. Может, кое-у-кого достаточно мозгов, чтобы понять истину и захотеть ее обнародовать? Он сердито смотрел на меня и не хотел говорить правду. Из него получился бы настоящий верующий. Танфер может похвастаться славной порослью психопатов, и число их растет день ото дня. Хотя, возможно, брешущий пес ворует бумагу. Или прячет состояние у банкиров-гномов. Никогда не знаешь точно. В нашем городе почти все не такие, какими кажутся. В ответ на его угрюмость я пожал плечами. Я буду заходить через день. Ага. Эй, знаешь что? Может, ты протянешь мне руку помощи? Может быть. Только на большом расстоянии. Его дыхание приобрело новое свойство. К прежнему зловонию прибавился тяжелый винный запах и образовался отравляющий газ. Пожалуй, им можно было бы заполнять бутылки и отправлять в контакт. Одной бутылки хватило бы парализовать целый отряд виногетов. Каким образом? Пока меня не было! мое место на лестнице захватил какой то религиозный маньяк устройся рядом с ним как можно ближе и выживи его никакая вера не выдержит аромата исходящего от брешущего пса если не получится позови меня хорошо он сомневался он не чувствовал собственного запаха обоняние совсем притупилось пока мне надо было выйти на улицу Глаза у меня слезились, из носа текло, голова кружилась. Я не торопился домой. Я подождал, пока дождь смоет с меня этот запах. Интересно, дождь когда-нибудь прекратится? Или надо покупать лодку? У такой погоды есть и хорошая сторона. С тех пор, как начался дождь, танфер перестали донимать летающие громовые ящеры. Когда эти чудища впервые появились, все их приветствовали. Они пожирали крыс, кошек, белок и особенно голубей. Голубей мало кто любит. Но у громовых ящеров оказались те же гнусные привычки, что и у голубей. Испражнения чудищ были крупнее и точнее попадали в цель. Поговаривали об учреждении премии за истребление этих вредных животных. Чудовищ привлекал холм, где живут богатые и могущественные. Им нравятся возвышенности. и аристократом, и громовым ящером. Если бы у последних хватало ума держаться поближе к трущобам, им бы ничего не угрожало.